Он никогда с самых юных лет не знал, что значит быть положенным на лопатки. Господин Джанни Бескопе. Линтрепеда сенци ривале нель трапецио. Бесстрашный и неведающий соперников акробат. В своих упражнениях являет идеал мужской красоты. Господин Агапит Кожгрю. Соединяющий гибкость позвоночника с неслыханным остроумием. Его остроты, отпечатанные в особой книжечке, бесплатно раздаются зрителям первых мест. Господин Тамаза Бескапе, мимист, прославленный в обоих полушариях, известен своими пантомимами под названием Вырванный зуб, Борода Горготема, заколдованный мешок и тому подобные, которые он имел честь представлять перед его величеством турецким султаном и господином президентом Республики Соединённых Штатов. Кроме того, в трупе находится Ларифлетта, молодой пудель, правнук знаменитого пса Мунита. Его фокусы свидетельствуют об уме, превосходящем всё, что только можно себе представить. В завершении всего Ларифлет укажет самого влюблённого человека среди всего собравшегося общества. Комики забавный, задорный, отменного тона смешат, не прибегая к пошлостям и ко всему такому, что не подобало бы слышать малозенькой девушке. Представление заканчивается прелестной пантомимой Заколдованный мешок с участием всей труппы. Но вот уже пристроены лесенки, ведущие на нарушные подмостки. Стеша уже уселась у входа за столик с денежным ящиком, и паяц под грохот турецкого барабана, под звуки тромбона, под задориваемый пинками директора, уже начал сыпать прибаутками, а битая принялась зазывать обалдевшую от оглушительного шума толпу. Она делает нистовые телодвижения, хлопает в ладоши и пронзительно выкрикивает: "Пожалуйте, пожалуйте, почтеннейшая публика, представление начинается". Снаружи сияет солнце, а в бологане царит мягкий сумрак, нежно обесцвечивающий лица и предметы. Прохладная полутень, которую то там, то сям пронизывает луч света, пробившийся через плохо затянутую щель, и в нём пляшут золотые пылинки. Развязавшиеся верёвки хлопают о потолок и производят звук, обычный на парусных судах. По серому холсту, залитому снаружи ярким светом, пробегают, словно китайские тени, силуэты прохожих. Из-за занавеса, с павлиньими хвостами, высовывается голова стеши. А грудь и живот её, окутанные занавесом, кажутся облачёнными в яркие перья. Она злобно смотрит на бледные лица зрителей из-под опущенных длинных ресниц. Представление должно сейчас начаться, и Геркулес, на устрашающий затылок которого выходит из входной двери яркий свет сострадальческим видом вытаскивает из-под лавки гири